Пропитание Как-то заметил Рабби Левий Ицхак, человека, торопливо пробегающего по улице. — Что ты так бежишь? — спросил он его. — Ищу себе пропитание, — ответил тот. — А откуда ты знаешь, — продолжал спрашивать Рабби, — что пропитание бежит впереди, так что за ним надо гнаться. — Может, оно у тебя за спиной? и тебе надо лишь встать на месте и подождать, пока оно придет, а ты убегаешь от него».